Часть вторая. Двое из ларца на сундук мертвеца. Глава 1, в которой, по примеру нынешних газет, приводится календарь памятных событий. Те, кто читает по звездам и предсказывает судьбу, считают самым главным днем в жизни человека день его рождения. С этим, конечно, не поспоришь, но астрологи идут дальше и утверждают, что родиться можно под счастливой звездой, а можно и под несчастливой. Хотя понятно даже новорожденному младенцу, что значительная часть людей рождается ясным днем, когда никаких звезд на небе вовсе нету, ни счастливых, ни наоборот. Как уже было указано в начале нашего повествования, королевичи Тихон и Терентии родились пятого дня короеда месяца в год 1999 от восхода. Много лет спустя умные люди, переворошив груды исторических хроник, установили, что в этот день А. Успешно осуществил возгонку виноградного вина великий сарацинский ученый и поэт Сабразим Алкаши Бухани, в своей тайной лаборатории близ Урюк Чурека. С тех пор он считается отцом и покровителем всех пьяниц. Хотя пасконечи к тому времени уже давно гнали почем зря свой знаменитый свиньон. Но тогда пасконья не относилась к числу великих мировых держав и не могла отстоять свой приоритет. Орда Майнготов, вторгшись на территорию королевства Марковия, была остановлена армией, состоявшей из 40 тысяч девственниц. Историки до сих пор сомневаются, чтобы морквины сумели набрать эдакую прорву невинности. у школы девушка способна орудовать мечом, так она и в любое другое дело годна. Впрочем, сотни то девственниц там все-таки была. Они сражались в передовом отряде с целью навести одним своим видом нестерпимый ужас на противника. В. Неспанский авантюрист Дон Хлистофор Килун Сумевший выманить у королевы догорелые короля Транспаранда кучу денег, вышел из гавани Пуэрто-Причали во главе флотилии из трех кораблей: ласальдо Сальдо, Лабульдо и Лальнетто. С помощью проложить Северный морской путь из варяг в Шведы. Вместо того им был открыт целый обширнейший материк, впоследствии заслуженно получивший название Христофорика. Г. В столицу стрижаний, город Челдон, пришел пешком из глухой провинции некий сын трактирщика Генри Твистленс ставший впоследствии знаменитым драматургом, автором пьес «Архимий и Попила», Протоген, чурло восьмой или бесплодные яйца», «Разводила или стрелка в таверне», «Чемоданные прохлюздия», «Амболион», «Стон в зимнюю печь» и множество других, идущих на сцене и по сей день. Впрочем, многие нынешние исследователи сомневаются в его авторстве. Мало того, что славный Твистленс был неграмотен, он и говорить-то толком не умел, и в Королевском театре «Примус» всю жизнь изображал рев диких животных за сценой. Делал это столь натурально, что в конце концов был растерзан своры охотничьих собак, которых какой-то стрижанский вельможа из прихоти притащил с собой на представление. Но именно Твистленсу приписывается даже девиз театра Примус. Весь мир бардак, все люди в нем клиенты. Д. Группа бонжурских ученых получила таки огненосный порошок, но при этом погибла всем составом, прихватив заодно и пригород плезьера. Е. Немчуриец Шлихтенвальд изобрел непечатный станок для распространения своих высшей степени кнусных и похабных сочинений. На всем станке добрые люди пытались было набрать для опубликования трактат свеклония Бемского о неповрежденном благонравии, но все равно выходила известная история про ефрейтора Шмультке «Козла и молочницу». Же! В жарком Камерале решительные войны племени Или-Или угнали скот у малочисленного народа Еле-Еле. Так началась Великая война, отголоски которой слышатся на Черном континенте по сей день. Зе. Из пещер и дебрей Буддистана вышел пророк, провозгласивший, что все в мире – фигня. У него, разумеется, нашлось множество последователей, большинство из которых и слыхом не слыхали о таком учении, а воспринимали его от природы. Таков был мир, в который пришли принцы Тихон и Терентий.